Ни шашка, сад, ни глазка, сад, ни смешка, сад, ни свистка. Без ни ушка мне сад пошли, без ни душка, без ни души. Скажи, довольно муки на сад одинокий, как сама. Но около и сам не стань. Сад одинокий, как ты сам. Такой мне сад.